Джеффри Форд. Зомби доктора Мальтузиана. Не знаю, какому народу принадлежал Мальтузиан, но говорил он со странным акцентом, напевно бормоча и запинаясь, так что лишь несколько месяцев спустя стало понятно, что изъясняется он по-английски. У него было больше морщин, чем у старой колдуньи, и пышная шевелюра гуще и белоснежнее, чем шерсть самоедской лайки. Так и вижу, как он стоит на тротуаре у моего дома, сгорбившись и опираясь на трость с рукоятью в виде женской головки с завязанными глазами. Костюм был ему велик на полтора размера, как и глаза, смотревшие за очков такой толщины, что весь мир должно быть казался старику исполинским. Однако я бросил сгребать листья и не ограничился простым добрососедским кивком из-за двух мелочей галстука шнурка и лукавые усмешки какую я до сих пор видел только у моей шестилетней дочурки когда она принималась рисовать очередное чудовище мальтузиан представился старик с тротуара я поприветствовал его и тоже назвался он что то пробормотал я подошел поближе и извинился что не расслышал тогда он повернулся и показал в сторону дома на углу я знал что дом недавно продали и решил будто это его новый хозяин. «Будем соседями», — сказал я. Он протянул мне руку. Рукопожатие у него было очень сильное, и отпускать меня он не спешил. Но как только понял, что мне неприятно, усмешка превратилась в широкую улыбку, и он разжал пальцы. И медленно двинулся прочь. «Рад был познакомиться», — произнес я ему в спину. Старик обернулся, помахал мне, и произнес что-то похожее на стихотворный пассаж, что-то о плодах и листьях и в рифму. Только когда он скрылся в лесу за границей квартала, я понял, что это была цитата из Поупа. «Слова, как листья. Где обилие слов, там зрелых мыслей не найдешь плодов». Я профессор литературоведения, и такая рудица удивила меня. Вот почему я и решил присмотреться к Мальтузиану внимательнее в тот год я был в творческом отпуске предполагалось что я пишу книгу о структуре рассказов по по моей мысли их сюжеты строились не на энергичной кривой от завязки через кульминацию к финалу а держались исключительно на развязке эти сюжеты были похожи на домашеров читатель приходит к финалу как в страшном сне не располагая никакими логическими подсказками и узнает истину в тот самый миг как все кругом начинает рушиться. На деле же я предавался блаженному ничего не деланию, проще говоря, сочковал под весьма интеллигентным предлогом. Я целовал жену, когда она уходила на работу, провожал дочку в школу, а затем возвращался домой и смотрел по телевизору записи передач, которые мы с братом обожали в детстве. Ежедневный эмоцион Мальтузиана был прекрасной возможностью убить время, и стоило мне заметить, как старик проходит мимо дома, как я выходил и завязывал с ним разговор. Поначалу мы сближались медленно, так как мне не удавалось привыкнуть к его странной манере речи. Ко дню благодарения я уже мог полноценно с ним разговаривать, и мы стали вести длинные беседы о литературе. Как ни странно, его интересы были куда современнее моих. Он оказался поклонником Томаса Пинчина и западноафриканского писателя Амоса Тутуолы. Я пришел к мысли, что слишком много времени посвятил канонам колониального стиля и углубился в некоторые романы, которые упоминал мой новый друг. Как-то раз я спросил его, чем он занимался до пенсии. Старик усмехнулся и произнес что-то вроде «трахал мозги». Я был уверен, что плохо его расслышал. Неловко засмеялся и переспросил «Что, простите?» «Мозги трахал», — повторил он. «Был психологом». «Интересное описание профессии» заметил я старик пожал плечами улыбка его растаяла он перевел разговор на политику всю зиму невзирая на погоду мальтузиан совершал свой эмоцион вспоминая как он однажды днем продирался сквозь метель в черном пальто и черной тирольской шляпе с огбенной скорее по тяжестью какого то невидимого бремени, нежели из за слабости сложения мне пришло в голову что я никогда не видел как он возвращается Тропинки в лесу велись на целые мили, и я не задумывался о том, что одна из них могла вывести старика прямо к дому в обход квартала. Я познакомил мальтузиана с моей женой Сьюзен и дочерью Лидой. Он поцеловал им руки прямо на улице, по крайней мере, попытался. Когда Лида испуганно одернула руку, он хохотал так, что я испугался, как бы он не лопнул. Сьюзан сочла его очаровательным, но потом уже вечером спросила, что за абракадабру он нес. На следующий день он принес ей букетик фиалок, а Лиде, которая успела показать ему свой альбом для рисования, он передал рисунок, свернутый в трубочку и перевязанный зеленой лентой. После обеда Лида развернула подарок и просияла. «Чудище!» Это был великолепно выполненный карандашный портрет человека средних лет. В общем-то, нормального, если бы на лице его и в позе, не было устрашающего выражения полной пустоты. Глаза, прикрытые тяжелыми веками, остекленели. Фигура обмякла, и рисунок был настолько реалистичен, что источал осязаемое ощущение вакуума. Внизу листа стояла каллиграфическая подпись «Мальтузиан зомби». «Я ему говорила, что люблю чудищ», — сказала Лида. «А разве это чудище?» Спросила Сьюзен, несколько обескураженная жутковатым рисунком. Скорее уж профессор в творческом отпуске. Он совсем ничего не думает, сказала Лида и ткнула мизинцем зомби в голову. Она упросила меня повесить рисунок с внутренней стороны двери в ее комнате. Тогда получалось, что если она не хочет смотреть на портрет, он обращен к стене. Целый месяц после этого она увлеченно рисовала зомби. Одни были в каноте, другие в старомодных галстуках бабочках. Но все они, какими бы круглыми и пустыми ни были глаза, лукаво усмехались. Ранней весной Мальтузиан пригласил меня вечером сыграть в партию в шахматы. Вечерний воздух был еще совсем холодным, но ветерок уже приносил аромат пробуждающейся зелени. Дом Мальтузиана, стоявший на угловом участке, был огромен, много больше всех остальных окрестных домов. Его окружали три акра леса, а дальняя граница участка примыкала к озеру, принадлежавшему соседнему городку. Очевидно, Мальтузиан не любил работать в саду и по хозяйству. Главное — добродетель жителей этой части света. Зимой одно дерево сломалось и рухнуло, да так и лежало, перегородив подъездную дорожку. Трехэтажное здание с четырьмя высокими колоннами портика нуждалось в покраске, доски крыльца подточила сухая гниль, а многочисленные окна — были грязны и кое-где побиты. То, что Мальтузиан не предпринимал никаких шагов, чтобы это исправить, вызвало у меня еще больше симпатии к соседу. Старик встретил меня у дверей и провел в дом. Я представлял себе эту пыльную, полутемную кунсткамеру, такую же старомодную, как ее владелец, освещенную едва ли не свечами, и надеялся, что по выставленным в ней экспонатам, как в детективе, расшифрую подлинную натуру Мальтузиана. Ничего подобного. Дом был прекрасно освещен и обставлен скромно, но с большим вкусом. «Надеюсь, вы любите Мерло», — сказал хозяин, ведя меня в кухню по коридору, обшитому дубовыми панелями. «Да», — ответил я. «Полезно для сердца», — заметил он и рассмеялся. Стены коридора были увешаны фотографиями Мальтузиана с разными людьми. Он шел быстро, а я из вежливости не стал задерживаться. Но, кажется, успел разглядеть один портрет хозяина в детстве и довольно много его снимков с различными военными чинами. Если не ошибаюсь, на одном из них мелькнуло лицо экс-президента. Обширная кухня была застелена старым линолеумом в черно-белую клетку, и ярко освещена флуоресцентными лампами. На столе посередине была разложена шахматная доска, большая бутылка темного вина, два изящных хрустальных бокала, И плоская серебряная коробочка. Хозяин уселся по одну сторону и жестом указал мне на стол напротив. Он наполнил оба бокала, открыл коробочку, достал сигарету, зажег ее, затянулся и затем сделал первый ход конем. В шахматах я слабоват! промямлил я и тоже сделал ход конем. Матузян махнул рукой, сбросил пепел на пол и ответил Пусть это не помешает нам насладиться игрой. Некоторое время мы играли молча, а затем я задал вопрос, который интересовал меня с тех самых пор, как я узнал о профессии хозяина дома. «Какой же психологической школе вы принадлежали? К югенгианцам или к фрейдистам?» «Ни к тем, ни к другим», — был ответ. «Это все детские забавы. Я глушил крыс током и заставлял собак пускать слюни». «Так вы бихевиорист?» догадался я. — Извините, если я вас разочаровал, — засмеялся Мальтузиан. — Я пользуюсь теми же методами, когда учу добропорядочных пуритан, — сказал я, отчего хозяин засмеялся еще громче. Он ослабил свой вечный галстук-шнурок и поправил очки, а затем пробил мою жалкую пешечную защиту своим слоном. — Я не мог не заметить фотографии на стене, — сказал я. — Вы служили в армии? Обижайте. — ответил Мальтузиан. — Я был на правительственной службе США. — В каком подразделении? — В одном из довольно секретных. Иначе я не мог бы перевести сюда мать, отца и сестру. — Откуда? — С родины. — А где ваша родина? — Ее больше нет. Знаете, как в волшебной сказке, целая страна исчезла по мановению геополитической волшебной палочки. С этими словами... Матузян поставил мне шах комбинации пешки и ладьи. «А что ваша сестра?» — спросил я. «Она была очень похожа на вашу девочку, на Лиду. Красивая, умная, а какая художница!» С этой минуты он завладел беседой, как и шахматной партией, и мало-помалу вынудил меня подробно рассказать всю свою биографию. Где я учился, как познакомился с женой, как родилась моя дочь, как мы ведем семейную жизнь. Это был допрос, но вполне тактичный, а вино сделало меня сентиментальным. Я рассказал ему все, и это, похоже, доставило мальтузиану величайшее удовольствие. Он кивал, когда я клялся в любви к жене и смеялся всем забавным шалостям Лиды, какие я только мог вспомнить, а помнил я все до единой. Я сам не заметил, как сыграл с ним три партии и был уже изрядно навеселе. Хозяин проводил меня по коридору к парадной двери — Словно из воздуха появилась коробка шоколадных конфет для моей жены. «Это для леди!» Затем Мальтузиан вручил мне еще одну коробку, побольше. Затуманенным взглядом я различил изображение Редфинка — отвратительной толстобрюхой крысы, талисмана лихих автогонщиков конца шестидесятых. «Это конструктор», — сказал старик. «Помогите дочке его собрать, и чудище ей очень понравится». Я улыбнулся, узнав картинку, которую видел только подростком. Папаша Рот! — сказал хозяин, деликатно подвел меня к двери и тихо закрыл ее за мной. Хотя моей задачей было разрешить загадку Мальтузиана, визит сделал его образ лишь более таинственным. Я играл с ним в шахматы еще дважды, и оба раза все шло по тому же сценарию. Только раз я был близок к разгадке, когда мы с Лидой... Уже собрали Ред Финка и раскрашивали его. «Глушил крыс током», — вспомнились мне слова Мальтузиана. Перед глазами на миг возникла картина. Звенит звонок, и у меня течет слюна. В день, когда Лида принесла мне первый весенний крокус, бледно-лиловый, с оранжевой сердцевиной, малтузиану увезла скорая помощь. Я очень волновался и попросил Сьюзен, дипломированную медсестру, использовать ее связи в больницах и выяснить, где он и что с ним. Сьюзен почти всю пятницу провела у телефона, но так ничего и не разузнала.